Глава 16. Сердце ушло в пятки. Всё было очень-очень плохо. Я выбралась из застолика для пикника и встала словно загнанный в угол заяц. Сердце колотилось в груди, пока разум быстро просчитывал все возможные варианты. Escalade стоял на дальнем конце стоянки. Закусочную загораживал автоприцеп, и он был ближе, чем внедорожник. Даже если мужчина был быстрым, я смогла бы успеть забежать в закусочную к Питеру, надеясь, что незнакомец не станет создавать лишний шум на виду у людей. Должно быть, он тоже это понял, потому что спешно направился в мою сторону. Вся надежда на то, что он не узнал меня, мгновенно улетучилась. Скот поднялся. Что случилось? Я резко остановилась, заметив движение по правую сторону от себя. Из-за автоприцепа появился тёмный силуэт. Высокий и стройный, он был одет в чёрную мантию, покрытую странными символами, которые переливались на солнце словно белое золото. Чёрный капюшон прикрывал его голову и скрывал лицо, но я чувствовала что-то, некую силу, волнами исходящую из него. Он остановился и, подняв руки, сбросил капюшон, и мой рот открылся от безмолвного удивления. Мужчина, если это был действительно мужчина, цветом кожи напоминал эбеновое дерево. У него была короткая чёрная козлиная бородка и лысая голова. На его лице и голове виднелись странные узоры из красных и белых линий, которые будто были выдавлены в коже. Но именно его глаза нагнали на меня страх и послали дрожь по коже. Две белые сферы светились на чёрном лице, и когда глаза посмотрели на меня, я ощутил себя оленем, выскочившим из темноты перед фарами. Что это за хрень? Растерянный голос скота выдернул меня из ступора. "Беги!" крикнула я и рванула в единственно возможном направлении к автомагистрали. Сзади меня схватили чьи-то руки, и я заорала. Дёргалась и брыкалась, пытаясь отбиться от человека, удерживающего меня стальной хваткой. "Бесполезно рыпаться", резко сказал он с ближневосточным акцентом. "Ты идёшь со мной". "На помощь!" закричала я, когда меня потащили к внедорожнику. Я заметила лежащего на земле скотта, которого, видимо, ударил нападавший. "Скот", позвала я. "Пожалуйста, помоги мне". "Какого чёрта?" застонал он, поднимаясь на ноги. "Кто-то ударил меня". Мужчина продолжал тянуть меня назад, унося дальше от столов для пикника. "Сделай что-нибудь", прокричала Скотту. Сначала я подумала, что он застынет на месте и будет смотреть, как меня утаскивают прочь. Однако ему потребовалась всего минута, чтобы осознать происходящее, и он бросился к нам. «Эй, ты что творишь? Отпусти ее!» Он заикнулся и замолчал, побледнев. Я в замешательстве наблюдала, как он покачивается на месте, словно в трансе. Я перевела взгляд на татуированного мужчину, который смотрел на Скотта с небольшой ухмылкой на лице. «Оставь его, он здесь ни при чем. Идем с нами, и с твоим парнем ничего не случится», — рявкнул мужчина, сдерживающий меня. «Отпусти». Нет, я боролась и продолжала выкрикивать имя Питера. Меня потащили назад, и я споткнулась, почти свалившись на землю. Мужчина рывком поднял меня, и я, воспользовавшись моментом, врезала ему головой в челюсть. Услышала, как хрустнула его челюсть, и ощутила боль, пронзившую мой череп. Он пошатнулся, и его хватка ослабла настолько, что я смогла высвободиться. Повернулась к нему лицом и нанесла сильный удар ногой по его колену. потеряв равновесие, он чертыхаясь, упал на землю. Но я знала, понятно, что долго он валяться не станет. Я услышала шаги позади себя, когда Питер обогнул переднюю часть прицепа и осмотрел развернувшуюся перед ним сцену. "Сара!" взревел он и отбросив молочный коктейль, рванул ко мне. Он добрался до меня как раз в тот момент, когда мужчина поднялся на ноги. "Осторожно!" прокричала я Питеру. Питер увернулся, когда в его лицо замахнулся твёрдый кулак. Двигаясь быстрее, чем я когда-либо видела, Питер наклонился и выставил вперёд кулак, врезав мужчине в живот. Мужчина нацелился на грудь Питера, но промахнулся и попал в плечо. Питер быстро оправился и нанёс второй удар в живот противника. Я никогда раньше не видела, как дерётся Питер, от чего сила и скорость его приёмов поразили меня. К тому же, я наконец-то получила ответ на свой вопрос: сильны ли оборотни в человеческом обличье? Очевидно, мой друг был более, чем достойным соперником этому крупному и накачанному мужчине. Меня настолько поглотила развернувшаяся передо мной драка, что я только через несколько секунд ощутила лёгкое давление на разум, прикосновение, как будто пальцы ощупывают фруктовый плод. Мои ментальные стены взлетели, и я почувствовала вспышку удивления со стороны того, кто пытался вторгнуться в мою голову. В следующее мгновение он ринулся вперёд с такой мощью, что я ахнула. С ужасом я распознала ту сущность, что жужжала в моей голове, как оголённый провод. Стены дрожали от встречи с тем самым ужасным разумом, который вселился в крыс в гавани, и моё замешательство позволило неведомой силе обойти защиту. Я закричала и схватилась за голову, когда новая сущность вторглась в меня. Она проникала в глубины моего сознания, оставляла после себя мерзкий след, как от слизника. На задворках шарахнулся море, и всё моё существо содрогнулось от вторжения медленного насилия над моим разумом. "Спи", шипел пугающий голос в голове. "Всё хорошо". "Нет", слабо запротестовала я. Холодный одурманивающий туман начал заполнять меня, пока я не перестала ощущать в голове эту гадость, как и всё остальное. "Теперь засыпай". "Не могу", пробормотала я, а веки отяжелели. Стены рухнули. Я смутно осознавала, как что-то холодное и склизкое проникает внутрь меня, как паразит. Море кричал в агонии, задыхаясь, угасая, море умирал. Я всегда ненавидела эту тёмную сущность, которая всю жизнь была частью меня. Я должна была радоваться тому, что чудовище умрёт, но вместо этого в груди расцвела печаль, а на глаза навернулись слёзы. Холод потянулся вниз, проникая в самую глубь души. Он упёрся в мою последнюю защиту, врата, что сдерживали источник моей силы. "Впусти меня", приказало существо, безуспешно пытаясь ледяными пальцами преодолеть барьер. Я послушалась, испытала его триумф, когда оно пробилось внутрь и прикоснулось к моей сущности. Кто-то начал кричать. Я была в огне. Нет, я была огнём. пылающее, разбушевавшееся, я была разгневанным вулканом, изрыгающим раскалённую породу из глубин земли. Лава выжигала всё на своём пути очищающим огнём, который сжигал холод и грязь и обрушивался на уродливую тварь, пульсирующую в моём сознании. Я ощутила вспышку ужаса, который не принадлежал мне, а затем вдруг давление в голове исчезло. Распахнув глаза, я увидела, как ведьмак, теперь я знала, кем он был, пошатнулся и упал на колени. его глаза больше не светились белым, а лицо побледнело до тёмно-серого цвета. "Что ты такое?" задыхался он. Его чёрные глаза звало клапали на шока и страха. Вместо того, чтобы ответить ему, я поднялась на ноги и переключила своё внимание на Питера, который по-прежнему дрался с моим обидчиком. Они обменивались ударами, как на поединке тяжеловесов, и я удивлялась, как они всё ещё держатся на ногах. На другой стороне у своих машин стояли несколько мужчин и наблюдали за дракой, но никто не решался вмешаться. Внутри меня закипала ярость. Что с этими людьми не так? Они так и собирались стоять, пока на подростков нападали средь бела дня? Питер, казалось, одерживал верх, и я с замиранием сердца наблюдала, как он каждым ударом отбрасывает взрослого мужчину назад. Я нервно обернулась на ведьмака, ожидая, что он оправится и снова попытается вторгнуться в мой разум с помощью своих магических приемов. Но он все еще стоял на коленях, упираясь руками в землю, будто вот-вот упадет в обморок. «Отлично, так тебе и надо!» «А-а-а!» Крик боли заставил меня резко обернуться, и я увидела, как Питер зажимает живот ладонями, а между пальцами просачивается кровь. Темноволосый мужчина вновь двинулся на него, размахивая окровавленным ножом и ухмыляясь так, что не осталось сомнений в его смертоносных намерениях. С воплем ярости бросилась на спину мужчины, обхватив его ногами за талию и схватившись руками за горло в удушающем захвате, от которого у человека послабее сломалась бы шея. Мой потенциальный похититель выронил оружие и вцепился в мои руки, когда я повисла на нём, сжимая трахею с такой силой, о которой даже не подозревала, и крича как банши. Страх, боль, бесконечные нападения в течение последнего месяца наконец вывели меня из себя, и я выплеснула весь накопившийся гнев и страх на человека, который пытался убить моего друга. Мы повалились на землю, когда ноги мужчины подкосились, и падение отрезвило меня от убийственной ярости. Мужчина подо мной больше не шевелился, но я чувствовала, как его грудь поднималась и опадала, подсказывая мне, что он был жив. Я ослабила удушающий захват и, оглянувшись в поисках Питера, пискнула, когда обнаружила его лежащим на земле в нескольких футах от меня. "Питер!" Я высвободила руки и ноги из-под распростёртого на земле мужчины и поползла на коленях к другу. Обычно бледное лицо Питера стало настолько белым, что даже веснушки выглядели блеклыми. Его глаза открылись, и я, склонившись над ним, заметила, что они были подёрнуты пеленой боли. "Ох, Питер! Ранения в живот были самыми опасными. А я понятия не имела, работает ли ускоренное исцеление оборотне в их человеческом обличье. Я прижала руку к его животу, чтобы остановить кровотечение. Он хотел улыбнуться, но попытка провалилась. Нож ничто по сравнению с клыками крокотов. Я нащупала телефон свободной рукой. Позвоню 911. Не волнуйся, с тобой всё будет хорошо. Придут другие. Низкий голос с африканским акцентом заставил меня перевести взгляд с Питера на ведьмака, который сиде на пятках, наблюдал за мной. "Что? Тарек." Он указал на валяющегося в себе сознание мужчину за моей спиной. "Он вызвал подкрепление, как только мы нашли тебя. Скоро они будут здесь." Смысл его слов был ясен. Если я буду ждать полицию или скорую помощь, то подмога Тарека доберётся до нас первой. "Зачем ты говоришь это мне?" Ведьмак пожал плечами. У меня не было причин доверять человеку, который секунду назад пытался вторгнуться в мой разум, но тогда он мог бы просто держать рот на замке и устроить мне засаду. Как вы нашли нас? Вы следили за мной? Он рассмеялся. Ты не такая лёгкая добыча, как оказалось. Я почувствовал твой разум, когда мы проезжали мимо, но теперь другие знают, что ты здесь. Я посмотрела на Питера. Мы не можем здесь оставаться, нужно уходить. Он поморщился. Знаю. Можешь встать. Я подхватила его за руку и помогла присесть. Общими силами нам удалось поднять его на ноги. "Идём", я приобняла его рукой, и мы медленно направились в сторону закусочной. Мне хотелось поторопить его, но его тяжёлое дыхание подсказывало, как больно ему было. Я чувствовала, как он слабеет с каждым шагом. По мере приближения к закусочной она всё меньше и меньше напоминала убежище, на которое я рассчитывала. Эти люди без зазрения совести напали на меня посреди дня на обочине оживлённой автомагистрали. Таким людям ничего не стоит ворваться в закусочную и похитить нас. Я судорожно оглядывалась по сторонам. Мы не могли оставаться здесь, но звонить Филу и дожидаться его приезда тоже. Нужно было срочно убираться отсюда. В этот момент я заметила скота, который словно зомби волочил ноги к своему сияющему красному мустангу, припаркованному перед закусочной. Господи, я совсем забыла о нём. Скот, выкрикнула я, и мы поспешили за ним так быстро, как мог Питер. Мы догнали Скота, когда он слегка покачиваясь остановился у водительской дверцы. Одного взгляда на его лицо хватило, чтобы понять, что он не в состоянии вести машину. Питер повис на мне, и я поняла, что он вот-вот грохнется в обморок. Твою мать, почему это не кончается? Я прислонила Питера к машине и обшарила карманы Скота в поисках ключей. мягко отодвинув скот в сторону, я открыла водительскую дверцу и наклонила сиденье вперёд, чтобы питер мог забраться назад. Со стоном он растянулся на сиденье и тут же отключился. Дыхание болезненно спёрло в груди, и я бросилась проверять его пульс и дыхание, чтобы убедиться, что он всё ещё жив. "Мне так жаль, питер", прошептала я. "Обещаю, что вытащу нас отсюда". Я выбралась из машины, подтащила скот так к пассажирской двери, усадив того на сиденье, и от страха я захлопнула дверь с большей силой, чем требовалось. Затем рванула к водительской стороне и забралась внутрь. Только тогда осознание, что я собиралась сделать накрыло меня, и я растерянно огляделась по сторонам. Мустанг поразительно отличался от машины Джудит, к тому же я получила лишь один урок. Как я собиралась справиться с этим? Ладно, шаг за шагом. Я потянулась вниз, пока мои пальцы не нащупали механизм регулировки, и придвинула сиденье, чтобы мои ноги доставали до педалей. Газ справа, тормоз посередине, штуковина с сцеплением слева. Никаких проблем. Я нажала на тормоз, схватив рычаг переключения передач, я перевела его в нейтральное положение и повернула ключ в замке зажигания. Ничего. Не паникуй. Вспоминай, чему учил тебя Роланд. Я потеряла драгоценные секунды, прокручивая в голове урок, прежде чем вспомнила. Сцепление. Я вдавила педаль в пол и снова повернула ключ. Мустанг с рокотом завёлся. Скот застонал, но у меня не было времени проверять его. В тот единственный раз, когда он действительно был мне нужен, он был совершенно не в состоянии помочь. Ещё бы. Я снова осмотрелась. Скот обожал свой мустанг. Интересно, как бы он отреагировал, узнав, кто собирается сесть за руль его драгоценной машины. Движение в боковом зеркале привлекло внимание, и я увидела, что Тарик закопашился на земле. Должно быть, я сильно придушила его, раз он еле поднимался на колене и руки. Тарик осмотрел стоянку и остановил свой взгляд на Мустанге. Даже отсюда я чувствовала исходящую от него ярость. Тарк явно был недоволен, что его побила парочка подростков, а выражение его лица буквально кричало, что расплата настигнет, если он доберётся до нас. Я глубоко вздохнула и перевела рычаг в положение, которое, как я надеялась, давало обратный ход. Господи, не дай мне нас убить, взмолилась я, когда сняла ногу с тормоза и надавила на газ, одновременно отпуская сцепление. Машина вздрогнула и остановилась. Нет, нет, нет, пожалуйста, не поступай так со мной. Выжев сцепление и тормоз, я перевела рычаг в нейтральное положение и начала всё заново. На этот раз, включив задний ход, я медленно отпустила сцепление и нажала на газ. Машина проехала несколько футов назад, прежде чем моя правая нога нащупала тормоз, и машина со скрипом остановилась. Сердце колотилось. Чёрт, это было намного труднее, чем казалось. Я вцепилась в руль и осторожно нажала на газ, отпуская сцепление. Машина покатилась назад, пока я не зажала тормоз. Теперь нужно развернуть эту штуку. Что-то стукнуло в багажник машины, и я повернула голову, увидела распластавшегося на нём Тарика. На его шее выступали вены, а глаза смотрели на меня через заднее окно. Господи, как он так быстро добрался до нас? Хватая ртом воздух, я судорожно потянулась к рычагу. Я включила первую передачу, но ноги спутались в поисках правильной педали. Отпустив сцепление и нажав на газ, я повернула руль, и машина короткими рывками двигалась вперед. Мне было страшно взглянуть на Тарек, и поэтому я смотрела только вперед. Машина едва не врезалась в два припаркованных пикапа, но Эскалейду так не повезло. Я поморщилась от скрежета металла о металл, но даже не посмела остановиться. Несколько царапин на Мустанге были наименьшие из наших забот, и до внедорожника мне не было никакого дела. Я выровняла руль, и машина рванула вперёд. До моих ушей донёсся крик, и я у краткой взглянула через плечо на разъярённого мужчину, ковыляющего в нашу сторону. Просто продолжай ехать, не позволяя ему догнать нас. Передо мной замаячил съезд, и я резко нажала на тормоз, заставив Скота повалиться вперёд. Я вовремя выставила руку, чтобы он не ударился о приборную панель. Я не смогу, я всех нас убью. Я оглянулась на Питера, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Он по-прежнему лежал, распростравшись на сиденье, совершенно не обращая внимания на происходящее. Скот что-то бессвязно мычал, в то время как я молилась, чтобы ведьмак не травмировал его разум. Ещё одна травма по моей вине. Такими темпами Скоту повезёт, если он доживёт до выпускного класса целым и невредимым. Я бросила взгляд в боковое зеркало и резко втянула в себя воздух, заметив Тарика, направляющегося к эскалейду. Я стиснула зубы и выехала на автомагистральную полосу. Машина тряслась всякий раз, когда мимо проносился автомобиль, а стук моего сердца отдавался в ушах, но обратного пути не было. Рискнув взглянуть в зеркало заднего вида, я заметила выезжающий со стоянки грузовиков чёрный внедорожник и надавила на педаль газа, чем заставила Мустанг рвануть вперёд. Я увидела просвет между машинами и резко свернула на ближнюю полосу, едва успев выровнять Мустанг, пока он не вылетел на среднюю полосу. Снова нажала на газ, и двигатель заскулил. Боясь отвести глаза от дороги, я неуклюже нажимала на педали и двигала рычаг, пока машина не перестала издавать звуки, как будто собиралась сломаться. Сердце выпрыгивало из груди, и я сглотнула, хотя во рту пересохло. Покрепче схватилась за руль и сосредоточилась на своей главной проблеме. Мы не могли и дальше оставаться на шоссе. У меня едва ли получалось вести мустанг в пределах полосы, не то что оторваться от преследователей. Оставалось только надеяться на то, что я смогу свернуть на следующем повороте и затеряться в городе. Ближайший съезд был в 4 милях, и эти 4 мили показались самыми длинными в моей жизни. Я ждала, что Escalade нагонит нас в любой момент и столкнёт с дороги. Проверяла зеркало всякий раз, когда отваживалась отвести взгляд от дороги. Внедорожника нигде не было видно, но я знала, что он где-то позади нас. Я была не настолько глупа, чтобы думать, что такой человек легко сдался. Я свернула на съезд на слишком большой скорости и чуть не заглушила машину, что совсем не вселяла уверенность. Дорога, на которую съехала, не показалась мне знакомой, и я нервно застонала. Мне не следовало садиться за руль автомобиля, не говоря уже о том, что Скотт рядом со мной рыдал, как идиот. Я понятия не имела, где находятся напавшие на меня люди, а Питер, вероятно, умирал от потери крови за моей спиной. «Не думай об этом!» При первой же возможности я съехала с дороги, сворачивая несколько раз то тут, то там, пока совершенно не запутала. Иногда мне казалось, что я вижу чёрный внедорожник на дороге, но продолжала ехать вперёд, боясь останавливаться даже на минуту. Телефон звонил снова и снова, но я так сильно сжимала руль, что не могла ответить. Это, вероятно, был Роланд, хотел узнать, почему мы до сих пор не вернулись. Дикое отчаяние охватило меня, что я не найду дом, когда в поле зрения появилось знакомое большое здание. Сердцебиение участилось. Ни разу в жизни я не была так рада торговому центру. Следуя по этой улице, я добралась до средней школы за 10 минут. Я не могла пойти домой. Существовала большая вероятность того, что эти люди знали, где я жила. Они, может, не смогут пройти через мою защиту, но я не хотела рисковать, когда Питер и Скот в таком плачевном состоянии. Слава тебе, Господи. Я всхлипнула, заметив шпиль церкви Святого Патрика. Я свернула на парковку церкви и заехала на задний двор. Дрожащими руками заглушила машину и с тревогой посмотрела на Питера, боясь того, что могла увидеть. "Питер?" хм, пробормотал он, не двигаясь. "Как ты?" поинтересовалась я. "Лучше, чем ожидал. Знаешь, ты водишь отстойно". Я рассмеялась и заплакала одновременно. Я откинулась на сиденье и достала телефон. Силы практически покинули меня, когда услышала голос Роланда. "Роланд, нам нужна твоя помощь. Что случилось? Где вы?" допытывался он с отчаянием в голосе. "Мы за церковью, поторопись, Питер ранен". Наступила короткая пауза. "Оставайтесь на месте, уже еду". Я откинула голову на подголовник, но тело было слишком напряжено, чтобы расслабиться. Скот зашевелился и повернулся лицом ко мне, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. Почему ты ненавидишь меня? Его голос был таким тихим и неуверенным, как у маленького мальчика. И это потрясло меня настолько, что я не смогла ответить. Мне понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, что его разум, вероятно, помутился, и он понятия не имел, с кем говорил. Я бы хотел, чтобы ты не ненавидела меня, грустно пробормотал он. Я не ненавижу тебя, скот. Я говорила правду. Он мне не нравился, но я его не ненавидела. Рад слышать. Он склонил голову на бок, указав на пустую парковку. «Какой забавный верблюд!» — сказал он, прежде чем его глаза снова закрылись. «Точно не в себе. Я прикусила губу. Даже если мы со Скоттом не ладили, я не хотела видеть, как он страдает от боли. Я все еще была озадачена недавним странным поведением Скотта и тем, почему он вообще ошивался на стоянке грузовиков. Казалось, он специально ждал, когда я выйду из закусочной. Но это не могло быть правдой». Я последний человек, с которым Скотт Фоули захочет провести время по собственному желанию. Спустя несколько минут, показалось, машина джудит, я с облегчением выдохнула. "Это Раланд", обратилась к Питеру, чья рука приподнялась в знак признательности и быстро упала. Раланд подбежал к машине и попытался открыть дверь. Я нажала на кнопку разблокировки, и он распахнул дверь. Он с открытым ртом воззрился на Скотта, а затем перевёл взгляд на меня, сидящую за рулём, и на Питера на заднем сиденье. Какого чёрта с вами произошло? Я нервно рассмеялась. Долгая история. Можешь сначала осмотреть Питера. Его пёрнули ножом. Роланд помог мне выбраться из машины, потому что я совершенно не чувствовала своих рук и ног. Затем отодвинул сиденье и наклонившись, взглянул на Питера. Роланд ободряюще кивнул мне и тихо сказал, чтобы скот не услышал. Он в порядке. Раны заживают дольше, когда мы не в волчьем обличии. Как только выберемся в укромное место, он сможет обратиться и исцелиться за пару минут. Ох, слава богу. Я снова села на водительское сиденье и упёрлась лбом в руль. Ну, хоть не позволила своему лучшему другу умереть. Не так уж и сильно облажалась. Мы слышали, что час назад вызвали полицию из-за драки на шоссе. Сказали, чокнутая девчонка задушила на стоянке парня и рванула оттуда на красном Устанге, врезавшись во все машины. А за ней по пятам гнался чёрный внедорожник. Полагаю, не нужно спрашивать. Известно ли тебе что-нибудь об этом? Я задела только одну машину, а тот мужик заслужил, чтобы его придушили за то, что пырнул Питера, прежде чем он успел ответить. За углом церкви заревел мотоцикл. "Ты позвонил ему?" обвинительно бросила я. Мне не пришлось. Не успел это исчезнуть с вечеринки Дилана, как он начал преследовать меня. Вероятно, успел установить чёртов жучок на машину, пока я не отправился на твои поиски. Мотоцикл остановился в нескольких футах от нас. Николас спрыгнул с него и направился прямо к мустангу. Схватив меня за руку, он грубо вытащил меня из машины. "Тебе жить надоело?" крикнул он. "Эй!" запротестовала я, но закрыла рот, заметив грозное выражение его лица. Он так близко притянул меня к себе, что я ощутила исходящее от него тепло. О чёрт возьми, неужели это было то, о чём упоминал Крис? Я попыталась вырваться. Отпусти меня. Забудь об этом. Ты пойдёшь со мной, поскольку тебе явно нельзя доверить заботу о себе. Ну-ка, подожди минутку, возразил Ролан, обходя машину, когда я попыталась вырваться из хватки Николаса. Клянусь, если бы Николас был покрыт шерстью, то она сейчас встала бы дыбом. «Я сделаю все необходимое, чтобы защитить ее даже от самой себя!» Возмущение вспыхнуло во мне. «Черта с два! Я тебе не принадлежу!» К удивлению всех, с заднего сиденья в спор вмешался, фигурально выражаясь, Питер, чтобы выступить судьей. «Эй, вы делаете только хуже!» «Пока ты не наговорил сгоряча лишнего, позволь нам рассказать, что случилось!» Николас отрывисто кивнул и отпустил мою руку, но никуда не отошел. не обращая внимания на его возвышающуюся фигуру, я рассказала Роланду, как встретилась с Дэвидом, как собиралась звонить Филу, чтобы он забрал нас, но внезапно появился мужчина по имени Тарек. Я услышала резкий вздох Николаса, но заставила себя не смотреть на него. Когда перешла к рассказу про ведьмака, увидела в глазах Роландо понимание, осознав, что его мысли отражали мои. Почему люди с причала охотились на меня? Я так отчаянно хотела выбраться со стоянки, что даже не подумала спросить об этом ведьмака. Николас перебил меня. Ты точно уверена, как он выглядел? Не думаю, что смогу когда-нибудь забыть его лицо после того, что он сделал, ответила я, не сумев сдержать дрожь в голосе. От мысли о том, как он ворвался в моё сознание, я вновь почувствовала себя жертвой. Что он сделал? В голосе Николаса прозвучал угрожающий тон, который никогда прежде не слышала. Я замолчала, боясь рассказывать остальное. Сара, он причинил тебе боль? «Нет, не совсем. Он пытался что-то сделать с моим сознанием. Казалось, что-то мерзкое проникло в мою голову и пыталось завладеть мной. Я не могла ни шевелиться, ни говорить. Я вздрогнула от воспоминаний. Ничего хуже не чувствовала, будто никогда не смогу очиститься от него». Роланд побледнел. «Твою мать, как ты отделалась от него?» «Не знаю». В одну секунду жуткий голос в голове приказывал мне заснуть, а в следующую парень в татуировках кричит «Роланд». Я обхватила себя руками и уставилась мимо них на громадное очертание средней школы, стоящей рядом, позволяя разуму сосредоточить внимание на том, о чём отказывалось думать после нападения ведьмака. Мой разум исследовал ту безмолвную часть меня, где находился демон, как язык ощупывает пустоту там, где раньше был зуб. Я думаю, думаю, мой Мори умер. Я чувствовала, как он умирал, хрипло проговорила я, и меня наполнила необъяснимая печаль. плохо он или нет, но его голос не замолкал в моей голове на протяжении всей моей жизни, и создавалось впечатление, что погибла часть меня. Тёплая рука коснулась спины, посылая по моему телу небольшую вспышку тепла. Он ранен, но жив, сообщил Николас более мягко. Откуда ты знаешь? поинтересовалась я, не поднимая на него взгляд. Поверь мне, я бы понял, если бы он умер. У меня перехватило дыхание от резких ноток в его голосе. И я подумала, испытывал ли демон боль или тоску, когда умирал другой море. «Какой ведьмак может навредить демону?» — спросил потрясенный Роланд. «Ведьмак из Хейла», — Николас выплюнул слова, словно яд. «Пустынный ведьмак из Африки. Свои силы они черпают из мира духов. Типа шаманы или колдуна?» — спросила я. «Мне казалось, шаманы занимались исцелением людей, помощью им». «Ведьмаки из Хейла работают только с темной магией, а их силы в разы превосходят силы шаманов. Ведьмак из Хейла может покалечить человека одной лишь мыслью, а их внушение мощнее, чем у вампиров. Его практически нельзя разрушить». Николас сделал паузу, и я подняла голову, встретившись с его испытующим взглядом. «Даже Махири не защищены от их силы. Я видел воинов, которые после встречи с ведьмаком из Хейла сходили с ума. Я не могла ответить на вопрос, застывший в его глазах. Ведьмаки с Хейланина видят демонов, и они не работают с вампирами, сообщил нам Николас. И обычно держатся ближе к своему племени в пустыне. Должно было случиться нечто серьёзное, чтобы заставить одного из них проделать такой огромный путь до Америки. Он пристально посмотрел на меня. Ты что-то скрываешь от нас? Кто ещё охотится на тебя? Никто, заявила я и увидела сомнение на лицах парней. Клянусь, я понятия не имею, почему они напали на меня. Это правда. Насколько мне известно, они преследовали Мелоя, а не меня. Что случилось после того, как ты отделалась от ведьмака? задал вопрос Роланд. Я рассказала, как Питер боролся с стариком, как мужчина схватился за нож и всадил его в Питера. Я вышла из себя, увидев, что он прыгнул Питера, прыгнула на него и сжимала горло, пока он не упал. А потом мы уехали. Роланд указал на Скотта, который молча сидел в машине. А он как там оказался? Питер был на стоянке грузовиков, когда появились те парни. На Скотта напал ведьмак, когда он попытался помешать Тараку забрать меня. Гнев Николаса никуда не делся, когда он заговорил. «О чем ты думала, отправляясь на встречу с абсолютным незнакомцем, когда вокруг такое происходит?» «Я должна была...» — защищалась я. «Ты не представляешь, как долго я ждала, чтобы получить ответы о смерти папы. Неделями пыталась встретиться с Дэвидом. Откуда ты знаешь, что это не он привел этих людей к тебе?» потребовал он. Я вспомнила страдания и боль в глазах Дэвида, знала, что его история была правдива, а намерения добрыми. Он эмэт, и я верю, что он сказал правду. Он знал кое-что, кое-что о Мадлен. Я почувствовала, что никого рядом со мной напрякся. 10 лет назад Мадлен пришла к отцу Дэвида и сказала, что была в беде. Они были друзьями или что-то в этом роде, и отец Дэвида дал ей кучу денег, чтобы она смогла сбежать из страны. Она сообщила, что её преследуют вампиры, и до отъезда должна предупредить. Мой голос дрогнул, и мне потребовалось мгновение, чтобы продолжить. Она хотела предупредить моего отца. Спустя несколько дней моего отца убили. Господи, Сара, выдохнул Роланд. Дэвид хотел встретиться со мной, потому что он тоже кое-кого потерял. Вампиры убили и его отца в тот день. Дэвид боится, что вампиры придут за ними из-за того, что ему известно. Он прятался, когда Мадлен заявилась в их дом и услышал то, чего не должен был. Он считает, что его отца убили из-за этого. Он рассказал, что подслушал. Напряжённо спросил Николас. Мадлен сказала отцу Дэвида, что выяснила личность мастера. Не успела я моргнуть, как оказалась рядом с Дукати, а она голову мне нахлобучивали шлем. Прекрати, прошептала я, скинув шлем. Что ты творишь? Вытаскиваю тебя отсюда. прорычал Николас. Я не смогу защитить тебя от мастера. Единственное место, где ты будешь в безопасности это крепость Махири. Это случилось 10 лет назад. Никакой мастер меня не преследует. Он резко рассмеялся и крепче сжал мою руку. Это для тебя 10 лет большой срок, но для вампира, прожившего сотни лет, сущий пустяк. А что насчёт ведьмака или мужчины, который схватил тебя? В любом случае кто-то разыскивает тебя, и нам нужно вывести тебя из этого города. Я толкнула его плечом, но столкнулась словно с мраморным столбом. "Я никуда с тобой не поеду". "А я и не спрашивал. Так значит, собираешься заставить меня против моей воли?" Я заплакала от беспомощности. "Ты такой же, как они". "Сара, может, он прав?" вмешался Роланд. "Я не хочу, чтобы ты уезжала, но также не хочу, чтобы тебе причинили боль". Он обратился к Николасу. "Но, может, нам стоит сначала поговорить с дядей Максом и узнать его мнение?" Я окинула их яростным взглядом. Понятно. Значит, все имеют право решать мою судьбу, но не я? Николас схватил меня за плечи и заставил повернуться к нему лицом. Если останешься здесь, то ты или кто-то из твоих близких может пострадать или погибнуть, безжалостно сказал он. Кто-то изо всех сил пытается добраться до тебя, и они очевидно не мешкают уничтожить всех твоих друзей, чтобы добиться цели. Я вспомнила травму Питера и поморщилась. В следующий раз всё может быть хуже. Ни они могут прийти за твоим дядей? Ты этого хочешь? Конечно, нет. Я бы никому не позволила причинить вред Нейту. Если мне придётся покинуть Нью-Гастингс, чтобы отводить преследующих меня людей от Нейта, то это произойдёт на моих условиях. В мыслях начал созревать план. Рэйми может спрятать меня на территории Тролли, где никто, особенно вампиры, не осмелится меня искать. Осталось только найти способ добраться до него. Завтра Нейт возвращается домой. Я должна была с ним поговорить, попытаться всё объяснить, прежде чем исчезну. Он многое не поймёт и плохо воспримет то, что я собираюсь рассказать ему, но Нейт заслуживал знать правду. После всего, что он сделал для меня, я была обязана ему, хотя бы этим. Я почувствовала угрызения совести из-за того, что мы так и не смогли сблизиться друг с другом, а отец бы этого хотел. Мне всегда казалось, что ещё будет время всё исправить. Говори с Максвеллом на здоровье, согласилась я. Но я никуда не поеду, пока Нейт не вернётся домой. А если заставишь меня, то я сбегу при первой же возможности. Ладно, останешься со мной и Крисом, строго заявил Николас. Я так не думаю. Я не смогу связаться с Рэмей из убежища Махири, или где они там обитали. Я собираюсь домой, а ты можешь пойти со мной, если хочешь. Николас отрицательно покачал головой. Это место небезопасно. Настала моя очередь смеяться. Поверь мне, даже сам дьявол не сможет проникнуть в здание. Эй, ребята, определитесь быстрее, выкрикнул Питер из машины. Я тут кровью истекаю. Николас удивлённо приподнял брови, когда я вытащила его телефон и позвонила Крису, попросила встретиться в моём доме. Я развернулась к машине Джудит и увидела мустанг. А что делать со скотом? Мы не можем оставить его в таком состоянии. Не волнуйся за него, ответил Николас, следуя за мной. Как только доставим тебя в твой дом-крепость, мы позаботимся о твоём друге. Эти парни ищут Красный мустанг. Нельзя позволить им обнаружить Скотта до того, как вы вернётесь. Кроме того, ему, кажется, нужен врач. Николас подошёл к мустангу и осмотрел Скотта, заглядывая ему в глаза и проверяя пульс. Затем достал ту противную зелёную пасту, которую Крис давал мне после нападения крокотов и заставил Скотта съесть её. Думаю, через пару часов он будет в порядке, сообщил Николас. Если бы были необратимые повреждения, то он бы был без сознания. Я дал ему кое-что для ускорения процесса заживления. Завтра он ничего не вспомнит и будет чувствовать себя так, будто у него ужасное похмелье. И как разбил машину? виновато подумала я, взглянув на помятое правое крыло и разбитую фару. Как он доберётся до дома? Я должна была убедиться, что со скотом всё будет хорошо, прежде чем уехать. Не собиралась оставлять жертв в среди этого бардака. Николас снова позвонил Крису, а затем протянул телефон. Крис уже едет сюда. Если кто-нибудь из вас скажет, где живёт ваш друг, то Крис отвезёт его домой. Ролан взял телефон и дал Махири адрес. Я подошла к Хонде в ожидании Роланда, не обернувшись на Николаса. Мне не нужно было даже смотреть в зеркало заднего вида, чтобы понять, что он ехал у нас на хвосте всю короткую дорогу до дома. Роланд припарковался на месте Нейта, и мы вдвоем помогли Питеру подняться по лестнице и войти в квартиру. Я отклонила предложение Николаса помочь, и он последовал за нами с каменным выражением лица, заперев за нами дверь. Вместо того, чтобы уложить Питера на диван, мы провели его в мою комнату, где ему хватит места и уединения, чтобы обратиться и исцелиться. Я хотела остаться с ним, но Роланд напомнил мне, что Питеру для превращения придется раздеться. После этих слов я мигом слетела вниз по лестнице. Я застала Николаса, обходящего квартиру, проверяющего окна и двери, как будто в любой момент в дом мог ворваться вампир. Я же сказала, что здесь безопасно. Сама ставила защиту. Я достала из холодильника апельсиновый сок. «Пить хочешь?» Николас стоял в дверях кабинета Нейта. «Ты ставила защиту? Не смотри так удивленно». Я налила сок в высокий стакан и сделала жадный глоток. Говорила же, что не беспомощно. И я сбежала от тех парней, помнишь? На кухню зашел Роланд, и я передала ему коробку сока. «На твоем месте я бы ей поверил», — обратился он к Николасу. «Сара много знает. И если она говорит, что здесь мы в безопасности, значит, мы...» «А-а-а!» — закричал он за секунду до того, как коробка упала на пол, и апельсиновый сок забрызгал мои ноги. Он выскочил передо мной и толкнул меня к холодильнику. Николас что-то выкрикнул, и страх застрял в моей груди. «Сара, держись за мной!» крикнул Роланд, когда я попыталась оттолкнуть его, чтобы увидеть, что происходит. Неужели что-то проникло сквозь защиту? Нет, это было невозможно. "Держи её", рявкнул Николас. "Я разберусь с этим. Чёрт знал же, что здесь небезопасно". "Разберёшься с чем?" завопила я, боясь за своих друзей. Из последних сил отпихнула Роланда плечом и выбралась из-за его спины, чтобы столкнуться с новой угрозой. Анно, угрожающе оскалив зубы, стояла в коридоре у кухни и переводила взгляд с Николаса на Роланда, готовая наброситься на них при малейшей провокации. Более устрашающего рычания я не слышала. Николас потянулся к куртке и вытащил сияющий клинок. "Нет!" закричала я и бросилась перед существом, которое могло разорвать всех в этой комнате в клочья.